Эротика. Теперь же позвольте отгрызнуться на вашу критику. Даже ваша похвала на пути не смягчила моего авторского гнева, и я спешу отмстить за Тину. Берегитесь, и чтобы не упасть в обморок, возьмитесь покрепче за спинку стула. Ну, начинаю. Прежде всего, я, так же, как и вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с вами идет речь. Как читатель и обыватель, я охотно сторонюсь от нее, но если вы спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна и думает, что решила его. У меня и у вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав. Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в навозной куче, но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно циничные в душе и в жизни. Я не знаю, у кого плохой вкус. У греков ли, которые не стыдились воспевать любовь такую, какова она есть на самом деле в прекрасной природе? Или же у читателей Габрио, Марлита, Пьера Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и прочему, этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем. Решать же его, значит, выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших навозную кучу, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает, ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только негодяев с негодяйками, но даже описание мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопроса. Все на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, которых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в Псалтире и в притчах Соломона пикантные местечки. Есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейской грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за безнравственных. Писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и в конце концов никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь. Одной рюмкою вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку. Чехов. М.В. Киселёвый, 14 января 1887 года, Москва. С Благовещенска начинаются японцы, или вернее японки. Это маленькие брюнетки с большой мудрённой прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «тц». Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скольковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской б... Комнатка у японки чистенькая, азиатская, сентиментальная уставленная мелкими вещичками ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Постель широкая, с одной небольшой подушкой.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 производит обтирание, причем бумага щекочет живот, и все это кокетливо, смеясь, напивая и тц. Чехов А.С. Суворину 27 июня 1890 года Благовещенск. Мы старые холостяки, пахнем как собаки, пусть так. Но насчет того, что врачи по женским болезням в душе селадоны и циники, позвольте поспорить. Гинекологи имеют дело с неистовой прозой, которая вам даже не снилась, и которую вы, быть может, если б знали ее, со свирепостью, свойственную вашему воображению, придали бы запах хуже, чем собачий. Кто постоянно плавает в море, тот любит сушу. Кто вечно погружен в прозу, Тот страстно тоскует по поэзии. Все гинекологи — идеалисты. Ваш доктор читает стихи, чутье подсказала вам правду. Я бы прибавил, что он большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене во вкусе некрасовской русской женщины. Известный Снегирев говорит о русской женщине не иначе, как с дрожью в голосе. Другой гинеколог, которого я знаю, влюблен в какую-то таинственную незнакомку под вуалью, которую он видел издали. Третий ходит в театр на все первые представления и потом громко бронится около вешалок, уверяя, что авторы обязаны изображать одних только идеальных женщин и так далее. Вы упустили также из виду, что хорошим гинекологом не может быть глупый человек или посредственность. Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина. А вы лысину заметили и подчеркнули, а ум бросили за борт. Вы заметили также и подчеркнули, что толстый человек, бррр, выделяет из себя какой-то жир. Но совершенно упустили из виду, что он профессор, то есть что он несколько лет думал и делал что-то такое, что поставило его выше миллионов людей, выше всех верочек и таганрогских гречанок, выше всяких обедов и вин. У Ноя было три сына — Сим, Хам и, кажется, Афит. Хам заметил только, что отец его пьяница и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и спас мир. Пишущие не должны подражать Хаму. «Намотайте это себе на ус». Я не смею просить вас, чтобы вы любили гинеколога и профессора, но смею напомнить о справедливости, которая для объективного писателя нужнее воздуха. Чехов Е. М. Шавровой, 16 сентября 1891 года, Москва. Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване, Не суть бешеные, это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван очень неудобная мебель. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его. Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно, но заля и той даме, которая говорила, хлоп и готово, я не верю. Распутные люди и писатели считают себя гастрономами и знатоками блуда. Они смелые, решительны, находчивые, употребляют по 33 способа, чуть ли не на лезвие ножа, но все это только на словах. На деле же они употребляют кухарок и ходят в рублевые дома терпимости. Все писатели врут. Употребить даму в городе не так легко, как они пишут. Я не видел ни одной квартиры, Порядочный, конечно, где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки и в турнюр женщину на сундук, на диван или на пол, и употребить ее так, чтобы не заметили домашние. Все эти термины вроде «в стоячку в сидячку и прочее вздор. Самый легкий способ это постель. А остальные 33 это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 Добрый час идет на раздевание и на слова. В-пятых, дама ваша на обратном пути имеет такое выражение, как будто вы ее изнасиловали и все время бормочет. Нет, никогда себе этого не прощу. Все это не похоже на «хлоп и готово». Конечно, бывают случаи, когда человек грешит, точно стреляет, пиф-паф и готово. Но эти случаи не так часты, чтобы о них стоило говорить. Чехов АС Суворину, 12 июня 1894 года, Москва. Я ничего не делаю, только сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя француженка, очень милое, доброе создание, 22 лет, сложена удивительно, но все это мне уже немножко прискучило и хочется домой. Да и лень трепаться по чужим лестницам. Чехов. А.С. Суворину, 27 января, 8 февраля, 1898 года, Ницца. На проходе «Севастополь-Ялта» Чехов ужасно возмущался продажей порнографических карточек на открытых письмах. «Вы знаете, во Франции даже продажа этих вещей карается уголовными законами. Эти мерзости окончательно портят вкус». Б -а. Лазаревский. Дневник. 22 августа 1901 года. О женщинах он, Толстой, говорит охотно и много, как французский романист, но всегда стою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в миндальной роще он спросил Чехова: "Вы сильно распутничали в юности?" А П. сметенно ухмыльнулся, и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а ЛН, глядя в море, признался «Я был неутомимый». Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы «соленое мужицкое слово». Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его и все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. М. Горький, Лев Толстой. Великий знаток женской души, психолог-атомист, интеллигентнейший друг русской женщины, Антон Павлович Чехов в жизни многим казался грубым в своих личных, откровенно-материальных взглядах на женщину. Многим Аркадием Николаевичем, Кирсановым, любителям говорить красиво. Действительно, сам Чехов по этой части иногда произносил слова весьма резкие и совершенно лишенные условных лжей. Медик и физиолог, внук Базарова, сидел в нем крепко и не допускал самообманов. Человек вполне достоверный, личный и литературный друг. А.П. Чехова рассказывал мне, что однажды в его присутствии, когда несчастный муж жаловался Антону Павловичу на ссоры свои с женой и спрашивал совета, как спасти готовый рухнуть брак, Чехов долго и участливо допрашивал этого гремыку обо всех тайных подробностях его супружеской жизни, а потом, присев к столу, написал рецепт какого-то средства, укрепляющего половую энергию. «Попробуйте-ка...» Вот так. В письмах Чехова некоторые пропуски указывают по содержанию как будто на то, что в подлиннике тут были пущены в ход цинические выражения. Это меня очень удивляет, потому что я никогда за все 22 года знакомства нашего не слыхал, чтобы Чехов говорил нехорошие слова или вел фривольный разговор на цинические темы. Вообще и и сладострастника… «Не было в мещанской крови Чехова ни капли. Он был больной человек, но здоровая кровь». А. В. Амфитеатров из записной книжки. Два процитированных фрагмента писем Суворину Благовещенский и Московский, и еще несколько подобных мест не попали даже в академическое собрание его сочинений и стали широко известны лишь в 1991 году благодаря публикации А.П. Чудакова. Потом они были растиражированы как сенсация в многочисленных желтых изданиях и интернет-журналах. И это понятно. Ничего сенсационного в других обстоятельствах чеховской жизни даже с лупой обнаружить не удается. Он не ссорился с властями, не стрелялся с друзьями. В его смерти невозможно обвинить ни царскую охранку, ни немецкую разведку. Остается эксплуатировать любовные похождения. Отношения советской цензуры – к откровенности чеховских эротических описаний, напоминала реакцию старой девы, закрывающей неприличные места от племянника-подростка ладошкой ломаных скобок и многоточий. Позднее некоторые исследователи, журналисты и даже сочинители сделались похожими как раз на таких вырвавшихся на свободу, сбежавших от тети Ханжи дикарей, впервые увидевших это, через дыру в заборе и с каким-то непонятным восторгом, ужимками, хихиканьем, кричавших о чеховских любовных подвигах, эротических страстях, городу и миру, а попутно легавших старорежимных чеховедов, которые скрывали правду о писателе, между тем цензуровали чеховское собрание не исследователи, они как раз долго, но безуспешно боролись за полного Чехова. Оказывается, большевики прятали от народа не только подлинную могилу Пушкина, смотрите «Довлатовский заповедник», но и настоящего Чехова. Доказывать эту богатую мысль приходится бесконечно тасуя, если не две, то два десятка цитат, скрывая от народа как раз все остальное. То, что Чехов в юности был красив, пользовался большим успехом у женщин, не было секретом уже для его современников. Смотрите приведенные выше фрагменты в разделах «Портрет» и «Женщины». Как и то, что он долго решал свои мужские проблемы вне брачных уз. Как и то, что, как профессиональный врач, он сдавал экзамены по акушерству и гинекологии, а позднее, в отличие от некоторых своих исследователей, получающих консультации у специалистов, имел дело с женскими болезнями. Но даже обсуждая эротические темы среди своих, в частной переписке, не рассчитанной на посторонний взгляд, Чехов остается верен кодексу порядочного человека. Он никогда не называет имен женщин из своего круга, с которыми имел отношение. Визит к профессиональной гейше или общее физиологическое рассуждение — другое дело. Но и здесь он остается художником, находя стилистическую нишу между откровенным похабством и перифрастической невнятицей. Его этнографическое эротическое описание точно, но не пошло. Это материал для литературных наблюдений, а не биографических разоблачений. Тем же, кто смотрит на чужую жизнь через щель в заборе, приходится неизбежно выдавать «часть» за целое претендуя на раскрытие голой правды, постоянно прибегать к домыслам и догадкам.